Часть вторая. Неприятные открытия Разбудил меня взволнованный голос Ульрики. «Вставай! Немедленно вставай!» – потребовала она. Я, в свою очередь, благоразумно не торопилась открыть глаза. Невиданной тяжестью на меня навалились события прошедшей ночи. «Неужели все это произошло на самом деле? Неужели мне не привиделось это безумная вылазка в кабинет Арчера и сделка, заключенная не пойми с кем? Но тогда получается, что я сейчас лежу на полу рядом с проклятой книгой. Я ведь не возвращалась к себе, а потеряла сознание». «Забавно», – задумчиво проговорил внутренний голос. Помнится, буквально сутки назад ты убеждала Арчера, будто не склонна к обморокам, как какая-нибудь малахольная девица, любящая демонстративные истерики и игру на публику. И тут же действиями опровергаешь свои слова. «Я же не виновата, что на меня столько всего свалилось», — огрызнулась я. Затем тряхнула головой, заставив себя отличься от этих мыслей. Сейчас есть занятие поважнее, чем спорить с въедливым и ядовитым внутренним голосом. «Вставай!» Еще раз воскликнула Ольрика. Я ощутила сильный поток воздуха, дующий мне прямо в лицо. Видимо, противная фея зависла надо мной и пытается разбудить, усиленно взмахивая своими крошечными крылышками. Итак, если я не успела вернуться в свою спальню, то, получается, фея обнаружила меня в кабинете Арчера. Но почему в таком случае она не позвала самого дракона, пусть бы самолично убедился в моем коварстве? И что, тайком пробралась в помещение, где хранится столько ценностей. После этого фея имела полное право обвинить меня в попытке воровства, и мне было бы очень и очень непросто оправдаться. Но нет, по какой-то причине она не торопится пригласить к месту предполагаемого преступления Арчера, а вместо этого будет меня. Почему? Я мучительно пыталась сообразить, что же сказать в свое оправдание. Ох, будет очень непросто объяснить то, что я заснула на полу в чужой комнате. Может быть и в самом деле признаться в том, что якобы хожу во сне. «Ты проснешься, наконец-таки, или нет?» В голосе Ульрики послышалось нескрываемое раздражение. «Тамика, или как там тебя? Имей совесть! Уже полдень. Время к обеду, поскольку завтрак ты давным-давно проспала. Сколько можно удрыхнуть-то? Арчер даже испугался, все ли с тобой в порядке. Ну, выйди, постеснялся. Мало ли, в каком виде ты спишь, вдруг одеяло исползло или сорочка задралась. Вот и послал меня разбудить тебя». Я мысленно улыбнулась. Какой мне стеснительный жених попался похитить, похитил, но о правилах приличия не забывает. Интересно, а остальные драконы такие же галантные со своими избранницами? Или считают, что раз уж жертва попала им в руки, то надо брать свою по праву сильнейшего? После чего я все-таки осмелилась приоткрыть один глаз, но практически сразу изумленно распахнула оба, поскольку увидела, что лежу не на полу в кабинете Арчера, а в своей спальне. И никаких следов того, что ночью я вела столь активную и бурную деятельность, Даже мой халат не валялся на полу, скинутый в попыхах, а напротив аккуратно расправленный висел на спинке кресла. В окно широким потоком вливался солнечный свет, доказывая правоту Ольрике. А сама фея висела в опасной близости от моего лица, раздраженно осыпая меня более неопасной пыльцой со своих крылышек. «Ну ты карас да спать!» — гневно фыркнула она, заметив, что я открыла глаза. В прежние времена помнятся девушки, желая понравиться своему избраннику и доказать, что они будут хорошими хозяйками в доме супруга. Вставали ни свет ни заря, готовили разносолы, убирались, пекли. Но, предположим, я в невесты Карчеру не напрашивалась. Огрызнулась я, сладко потягиваясь и не торопясь выбраться из-под одеяла. — Ну, он ради тебя поссорился с матерью! — Ульрик возмущенно округлил глаза. — Более того, готов покинуть род! И опять-таки я о подобных жертвах не просила. Вновь оборвала я настырную фею. Помолчала немного и ядовито добавила. «И уж не тебе, голубушка, говорить о проблемах Арчера. Вспомни, из-за кого они возникли? Просто у одной чрезмерно надоедливой феи оказался слишком болтливый язык». «Я хранительница рода!» Гордо возразила Ульрика. На ее щеки потеплели от смущения. «Я не могла молчать о подобном!» «Да-да, конечно!» С сарказмом отозвалась я. Хранительница рода, которая, помнится, была приговорена к смерти этим самым родом. И только благодаря Арчеру ты до сих пор жива. Хорошо, однако ты отплатила ему за заботу. Ульрика зло закружилась в воздухе, то и дело издавая какие-то невнятные звуки, которые более всего напоминали сдавленные рыдания. Правда, не понять то ли злости, то ли искреннего раскаяния. Сейчас она напоминала гигантского обезумевшего светлячка. И я невольно хихикнула от подобного сравнения. «Ты! Ты!» Задыхаясь от избытка эмоций, наконец пропищала Ульрика, продолжая беспорядочно метаться от стены к стене. «Я ненавижу тебя!» И после этого признания фея громким хлопком исчезла, оставив после себя в воздухе лишь разноцветную светящуюся пыльцу, медленно оседающую на пол. Почему-то эта сцена не расстроила и не испугала меня, хотя обычно я старалась ни с кем не ссориться, напротив, мне захотелось громко от души рассмеяться. Уж больно забавное выражение лица было у Ульрики, когда я напомнила ей о подлости, которую она совершила по отношению к Арчеру. Иначе ее вчерашнюю выходку нельзя было назвать. Тем не менее, свои обязанности фея знала и знала хорошо. На кресле под уже упомянутым халатом я обнаружила и свое платье, прекрасно вычищенное, отглаженное и так аккуратно заштопанное, что даже самый пристальный взгляд не заметил бы того, что прежде оно было порвано. Кроме этого, я обнаружила и кувшин с подогретой водой, приготовленный около умывальника в дальнем конце комнаты. Отлично. Все, что надо, чтобы привести себя в порядок. Процесс расчесывания никогда не занимал у меня много времени. Мне не надо было плести коз или же придумывать иных затейливых причесок. Провела пару раз гребнем по коротким волосам и готово дело. Но сегодня я долго озадаченно стояла около зеркала, придирчиво изучая свою внешность. Этого просто не могло быть, но мои волосы совершенно точно за одну ночь весьма прилично отросли. Если ранее они лишь едва прикрывали кончики ушей, то теперь достигали мочек. Я озадаченно почесала переносится. Хм, странно. Быть может, Арчер сумеет объяснить столь непонятный феномен. Вдруг он решил воспользоваться каким-нибудь заклинанием, заметив, что мне не нравится моя мальчишечья стрижка. Как говорится, подумая о драконе, он и прилетит. Стоило мне только отложить гребень в сторону, как в дверь осторожно поскреблись. «Войдите», — милостиво разрешила я, кинув последний настороженный взгляд в зеркало, все еще не в силах понять причину столь стремительного роста волос. «Доброе утро», — чинно поздоровался Арчер, после полученного приглашения переступив порог моей спальни. Затем покосился в окно на безмятежную лазурь неба и насмешливо исправился. «Точнее, добрый день». «Да, я в курсе, что проспала». Ответила я и виновато улыбнулась. Вчера столько всего случилось, что я долго не могла успокоиться, задремала только на рассвете. Ничего страшного, Арчер склонил голову, благосклонно приняв моё объяснение, затем осторожно поинтересовался: а что произошло между тобой и Ульрикой? Я послал её разбудить тебя, а в итоге она рыдает на кухне до да так отчаянно. Я досадливо поморщилась. Вот ведь лицемерное создание! Прекрасно понимает, что очень виновата перед Арчером, но изо всех сил пытается представить себя невинной жертвой. Я просто сказала ей, что вчера она поступила подло. Сухо проговорила я. Ты некогда спас ей жизнь, а она благодарила тебя тем, что за твоей спиной связала с Нейной Деяной и рассказала обо мне. И Ульрика расплакалась из-за этого? Брови Арчера от изумления сами собой поползли вверх. Чудно. Я искренне считал, что ее невозможно чем-либо смутить. «Да, она часто поступает подло и гадко, но все мои попытки каким-либо образом воззвать к ее совести всегда заканчивались крахом». «Видимо, я была весьма убедительна», — проговорила я и тут же пожала плечами. «Или же она играет на публику, желая растрогать твое сердце и показать, какую жестокую невесту ты выбрал». «Наверное», — согласился со мной Арчер, хотя в его голосе по-прежнему слышалось сомнение. Я зло скрипнула зубами. Ох, как же мне непросто. Похоже, придется начать настоящую войну, чтобы занять достойное место в этой семье. С одной стороны, мать Арчера, которая совершенно не в восторге от того, что вот-вот породнится с дочерью тролля. С другой – это мелкая пакостница Ульрика, делающая все, лишь бы поссорить нас. М-да, по неволе придется отрастить клыки и когти, чтобы не быть сожранной этой сладкой парочкой. Не беспокойся, они у тебя уже есть. Я замерла от неожиданности». «Что это? Это была моя мысль? Как-то не похоже она на обычные саркастические высказывания моего внутреннего голоса. Но что тогда?» «Что это с тобой?» Арчер внезапно шагнул ко мне, и от неожиданности я попятилась. Правда, сразу же заставила себя остановиться, до нельзя заинтригованная вопросом дракона. «В каком смысле?» – спросила я, повернув голову и бросив опасливый взгляд в зеркало. А то вдруг у меня после ночной сделки действительно отросли когти и кулыки». «Твои волосы!» Арчер, который стоял теперь плотную ко мне, поднял руку и лягонько провел пальцами по моей голове. «Мне кажется, или они на самом деле стали длиннее?» «Понятия не имею!» Нагло солгала я, глядя ему в лицо, на редкость омерзительным и честным взглядом. «И твои глаза!» Арчер удивленно качнул головой. «Какого цвета они были раньше, хоть убей не помню. А почему сейчас они такие ярко-зеленые, будто смотришь на весеннюю листву? Я промолчала, сочтя его вопрос риторическим. Но «Ну, откуда же мне знать, чего вдруг у меня изменился цвет глаз?» «Да, все странше и странше, как говорится». Арчер продолжал требовательно смотреть на меня, и я выдавила из себя измученную улыбку. «Думаю, на меня благотворно действует воздух твоего скромного жилища», – неловко пошутила я. К моему удивлению, Арчер закивал, будто обрадованный таким глупым объяснением. «А что это вполне может быть?» — проговорил он, — мне никак не дает покоя та вонь черной магии, которую я уловил в твоем доме. Кто знает, что за заклинания там творятся. Вдруг эти черы каким-то образом коверкали твою ауру, заставляя казаться страшнее, чем ты есть на самом деле. При воспоминании о моем доме я невольно напряглась. Интересно, как поживают мои родители? Вчера отец обещал, что попытается разобраться с вопросом запретного колдовства. Навестил ли он мою мать или же предпочел не забивать себе голову теперь уже чужими проблемами и живет-поживает в новой семье с долгожданным новорожденным сыном? «Я думаю, мне стоит наведаться домой», – задумчиво проговорила я. «Зачем?» – искренне удивился Арчер. «Твои родители знают, что ты теперь живешь здесь». «Знает отец», – поправила его я. «Вдруг он ничего не рассказал матери?» Отношения у них сейчас, мягко говоря, оставляют желать лучшего, он вполне мог промолчать о том, что нашел меня и о твоем разговоре с ним, просто из желания заставить мать страдать и переживать. «Мне это даже в голову не пришло», – растерянно признался Арчер после паузы. «Неужели твой отец способен на подобную жестокость?» «Да, я понимаю, что он ушел от твоей матери, но все-таки они столько лет были вместе». «Люди меняются», – кратко ответила я. Подумала немного и добавила с ядовитой усмешкой. «Тролли тем более. Зачастую наибольшую боль мы причиняем именно тем, кого когда-то сильно любили. Просто желая таким образом отомстить за разрушенные надежды». Губы Арчера дрогнули в немом вопросе, но он одержался от него. Глубоко вздохнул, потом пожал плечами. «Ладно, почему бы и нет?» – проговорил он. «Мы вполне можем наведаться в гости к твоей матери, тем более, что она живет совсем недалеко». Промолчал немного и добавил с немалой долей смущения. «Правда, я опасаюсь, что она устроит мне некрасивую сцену». Я невольно усмехнулась. «Ага, так вот, чего на самом деле боится Арчер. Того, что моя мать закатит скандал и потребует вернуть потерянную было дочь в лоно семьи? Одно дело разговаривать на равных с мужчиной, а совсем другое – успокаивать разъяренную женщину». «Ну, моя мать имеет право на выражение своей неприязни к тебе», мягко сказала я. «Как-никак ты похитил ее единственную дочь». Но я думаю, когда она поймет, что ты не желаешь мне ничего дурного, то быстро успокоится. В конце концов, она уже давно мечтала выгодно сбыть меня с рук, а тут подвернулся такой уникальный шанс выдать меня замуж за представителя первого сословия. Естественно, моя мать будет только счастлива. Наверное, отозвался Арчер, прежде с сомнением пожевал губами. Видимо, я его все-таки не убедила, и он продолжал беспокоиться по поводу предстоящего неприятного разговора. «Истинный представитель драконьего рода племени!» — насмешливо фыркнул кто-то без спроса, поселившийся у меня в голове. Эти летающие ящерицы, как ни крути, все-таки великие трусы. Натворят дел, а потом норовят шмыгнуть в кусты, пока их к ответу не призвали. И почему они всегда только невинных девиц воруют? Знают, что те им никакого отпора дать не сумеют, вот и пользуются ситуацией, так сказать. Я беззвучно охнула, услышав столь прочувственный монолог. «Нет, эти мысли явно не мои» и, кажется, я поняла, кому именно они принадлежат. «А не могли бы мы еще раз подняться к тебе в кабинет?» — попросила я Арчера, стремясь как можно быстрее проверить свою догадку. «В мой кабинет?» Арчер недоуменно наморщился. «Зачем?» «Да так», — уклончиваться с волосей и постаралась придать своему лицу как можно более наивное выражение, усиленно захлопав ресницами. «Просто вчера я увидела там одну занятную вещицу. Хочу поинтересоваться у тебя, что это?» «Ты увидела в моем кабинете только одну занятную вещицу?» Арчер демонстративно поджал губы, шутливо показывая, что его самолюбие уязвлено. «Поверь мне, их там сотни, тысячи. Такие магические предметы, которые ты никогда не видела. Да что там не видела, даже не слышала, что подобное существует?» «Отлично», — с улыбкой сказала я. «Заодно проведешь для меня познавательную экскурсию, а то вчера все некогда было». «Да, но сначала мы позавтракаем», — грозно провозгласил Арчер. Покосился на окно, за которым вовсю светило солнце и немного тише исправился. «Или скорее пообедаем. Научьте, я не выпущу тебя из-за стола, пока ты не съешь всю порцию. А то мне перед твоей матерью стыдно будет. По-моему, ты за вчерашний день еще сильнее отощала. Подумает еще, что я тебя голодом морю». Я не имела ничего против такой постановки вопроса. «В самом деле, перекусить не помешает». Вчерашний день был тяжелым, боюсь, сегодняшний выдастся не легче. Значит, мне потребуется много сил и энергии.